Двадцать четвертая глава. Лин тонула без воды. Старательно, словно рыба в воде, она раскрывала рот, но никак не могла ощутить насыщение воздухом. Джордан пропала. Мисс Миллс, сообщившая об этом по телефону, рыдала в истерике. Сотрудники полиции отказывались начинать поиски. Прошло совсем немного времени с момента, когда девушку видели в последний раз. Ну какова вероятность, что в одной семье пропадут сразу два ребёнка? Во время телефонного разговора Лина обещала обзвонить всех общих знакомых. Хотя и так понятно, если бы Джордан задерживалась, она бы предупредила маму. Лин с трудом удалось найти номер Аяла, но тот не отвечал. На всякий случай она отправила несколько сообщений о произошедшем, но они оставались непрочитанными. Тогда она направилась к квартире Шонной. Это единственное место, где могла остаться Джордан. Возможно, она заснула и просто не слышала телефонных звонков. Мисс Милс сказала, что ей никто не открыл, а единственный экземпляр ключей хранился в сумочке Джордан. Но Лин всё равно решила проверить. Невозможность действовать заставляла думать, а этого сейчас ой, как не хотелось. Но когда она приблизилась к подъезду, Шон накайсан уже спускался по крыльцу вниз. "Ничего", выкрикнул он, увидев Лин. "Ты дозвонилась Роэлу?" "Нет. Надеюсь, они вместе". Поравнявшись с Кайсаном, она обвела его за талию, крепко прижимаясь к груди. Это был одно из многих их соприкосновений, и уж точно первое, о котором так желала Лин. Она не ожидала похожей реакции. Просто хотела почувствовать рядом кого-то надёжного, спокойного. Но Кайсен обнял её в ответ. Человек, способный разделить с тобой общие горе, это наивысшее благо. Хорошо иметь друга, способного забыть обо всех конфликтах в нужный момент. Какое-то время они стояли под косыми лучами подъездного фонаря. Мир стоял на паузе. Заминка была просто необходима. Чтобы взять себя в руки и двигаться дальше, цепляясь за кожаную куртку, Лин вновь обретала способность дышать. Паника, пропадала, подобно кошмару посреди ночи, что имеет силу, пока о нём думаешь, но когда в комнату входит друг, страх испаряется. Вместе они совсем справятся. Едем к Роялу, говорит Кайсен, когда чувствует, что тело Лин перестаёт содрогаться. Это не вопрос Но девушка всё равно кивает в согласии. По дороге Лин продолжает обзванивать знакомых, не потому что надеется, что Джордан с ними, а из-за обещания её матери. Уже к завтрашнему утру новости о пропаже разнесются по всему городку. Слухи в Родсдорфе распространялись с космической скоростью, особенно осенью, когда людям совсем нечем заняться. Джордан будет вне себя от ярости. Когда узнает, что весь город о ней говорит. Она любит внимание, но не в подобном ключе. Если всё это окажется лишь зря поднятой паникой, девушка будет сердиться на друзей. Ещё пару недель Лин ненавидела ссориться, но сейчас всей душой мечтала, чтобы происходящее оказалось простым недоразумением. Когда Мустанг сворачивает в проулок, где среди тесного ряда домов расположен коттедж Роялов. Тьма окружает их со всех сторон. В некоторых окнах мелькают огоньки свечей, но большая часть не освещена. Мрак такой густой, что даже фары автомобиля не могут его разогнать. Кэссен припарковывает автомобиль вдоль обочины в самом начале улицы. Он лишь однажды подвозил Ризу домой, и теперь из десятка похожих домов трудно отыскать тот самый. Медверок от двигателя затих, Лин выскакивает из машины и бежит вдоль улицы. Она чуть не поскользвывается на запорошенных снегом замёрзших лужах, но, кажется, не замечает этого. В голове девушка искала нужный образ: белый дом, сверху обшитый сайдингом, снизу декоративным кирпичом, невысокий полисадник с разросшимися кустами, дверь винного красного цвета с золотистым глазком. Лин останавливается на тротуаре, не смея свернуть к дому. потому что вышел поментой дверь приоткрыта вокруг тишина мёртвая тишина вдруг приходит в голову она делает шаг вперёд подошвы осенних ботинок издают гулкий звук соприкасаясь с террасной плиткой тьма скрывающаяся за приоткрытой дверью не сулит ничего хорошего это точно дом рояла раздаётся шёпот Кайцана из-за спины Лин не нравится что он шепчет Неужели тоже чувствуют эту пугающую атмосферу? Точно, шепчет, отвечает Лин, и делает ещё один шаг. Вызвать полицию, скорую, кричит интуиция. Но девушка душит её на корню. Мысленно подгоняя саму себя, она поднимается на крыльцо. В нос ударяет запах краски и художественного разбавителя. Шагет входу кэса, ноги бают Лин и первым входит в дом. Глазам Требуется время, чтобы привыкнуть, потому что в прихожей даже темнее, чем снаружи. Мерное тиканье часов единственное, что нарушает гнетущую тишину. Даже половицы под ногами отказываются скрипеть. Когда глаза привыкают, справа можно увидеть большую гостиную, заваленную чистыми холстами и кистями. Всё здесь лежит так, будто художник рисовал ещё пару минут назад. А теперь по непонятной причине покинул комнату прямо перед входом в широкой лестнице с золотистыми перилами, ведущей на второй этаж. Если её миновать, можно попасть на кухню. Она совершенно пустая, ни намёка на то, что здесь кто-то был. Риз вполсилы зовёт Лин. Джордан. Кайсен, тут же шекетнет на неё. Вряд ли кто-то добровольно оставит входную дверь открытой. Что если в дом проникли? Что если злоумышленник до сих пор здесь? Читая во взгляде Кайца на всё, что он думает, Лин кивает и больше не произносит ни звука. В кармане куртки она крепко сжимает телефон, чтобы при необходимости моментально вызвать экстренные службы. Не найдя в кухне следов пребывания, они направились на второй этаж. Все двери здесь закрыты, кроме одной. Последняя дверь на этаже не заперта, как бы приглашая гостей заглянуть внутрь. Тёмная, абсолютно безжизненная энергия тянулась из-за дверного проёма, словно бы сама смерть заглядывала сюда. И Лин и Кайсон ощущали это. Они замерли в нерешительности, переглядываясь друг с другом. Первобытные инстинкты гнали их прочь, а приоткрытая дверь, напротив, приглашала узнать свою тайну. «Когда ты войдёшь туда...» Больше не будешь прежней. Проносится в голове Улин. Ей чудится убийца. Одета во всё чёрное, а у его ног остывшие тела Джордан и Риза. Это чудовище уже слышало их шаги и теперь готовится добавить в свою мёртвую коллекцию ещё двух человек. Кайцен входит первым, но его спутница старается не отставать. В комнате задёрнуты шторы. поэтому не видно низги. Нужно подойти достаточно близко, чтобы определить образ из неясного очертания. И как Долин это делает. Едва не вскрикивает, вовремя успев зажать рот руками. Риз лежит на подушках, раскинув руки в разные стороны. Он привычно бледен, но абсолютно неподвижен. Темные волосы спадают на лоб, что в темноте кажется кукольным, почти фарфоровым. Овитреные губы слегка приоткрыты, словно он вот-вот выдохнет через рот, но этого не происходит. Лин замечает, что одна рука юноши свисает к полу, а та, что на кровати, жмёт оранжевый пластиковый бутылёк. Рядом разбросаны таблетки. Их несложно разглядеть на чёрном покрывале. Это кий созвездие, украшающий ночное небо. Вот чёрт, воргучивается Кайцен. Ужас сковывает его конечности, забивает мышцы. Даже разум и тот оказывается в плену эмоций. Где-то на границе сознания проскальзывает. Проверить пульс, вызвать скорую, промыть желудок. Вместо этого он лишь касается плеча лин, что стоит на шаг впереди, и всем сердцем желает огородить ее от этих видений. Ее спина прямая, как гранитная плита, и тогда рис. открывает глаза. Серебристые умты, затуманенной дымкой грусти, с недоумением смотрят на ребят. 3 секунды тишины. 10. 20. Какого чёрта ты здесь устроил? Голос Лин такой звонкий, что оба парни морщатся. Она выхватывает из ослабленной хватки оранжевый бутылёк и пробегает глазами по строчкам, сама не зная, что хочет там найти. ее познания в фармацевтике, стремятся к нулю. «Сколько таблеток ты выпил?» «Какого черта вы здесь делаете?» — вместо ответа спрашивает Риз и садится в постели. «Отвечай на вопрос, Роял», — рычит Кайсон. Его голос наполнен гаммой эмоций, от страха до облегчения. Риз сжимает зубы. Слышен скрип эмали об эмаль. Он старается ни на кого не смотреть. Ему стыдно. Ребята дают парню время, и вскоре он с неохотой произносит. Одну. Вздох облегчения вырывается из груди Лин. Бутылёк с таблетками выпадает из рук и закатывается под кровать. Каким бы ни было это лекарство, если у принявшего нет на него аллергии. Одной таблетки недостаточно, чтобы его убить. «Тогда что за цирк? Ты тут разыгрываешь!» Всё ещё злится Кайсон. «Кайсон». Рука тенницы Клампин на прикроватной тумбочке, чтобы зажечь свет, но Рис перехватывает её. Злость кипит внутри, и он медленно, сквозь сжатые зубы произносит: "Я не хотел, чтобы меня спасали. Я хотел, чтобы меня не нашли". Кэсен вырывает руку и делает шаг назад. Теперь, когда всё прояснилось, он вспоминает, почему здесь находится. Роял ему не нравится, но ссора с ним Пусть эта тряд дрогца во времени. Мне плевать на тебя. Почти выплювыт Кайсен. Мы ищем Джордан. Я надеялся, что она у тебя. Тёмная пелена спадает с глаз Риза. Он почему-то бросает взгляд за спину Кайсена, на всё ещё приоткрытую дверь. Почему она должна быть со мной? После университета Джордан так и не вернулась домой. Мы обзвонили всех знакомых. а ее мать сейчас в полицейском участке. Риз выуживает из-под подушки свой телефон и поднимается на ноги. Время — полночь. «Зря вы сюда пришли!» — шепчет Риз, вновь бросая взгляд за спину Кайсона. «Вам нужно выбираться отсюда». Теперь уже Кайсон и Лин могут слышать, почему роял так взволнован. Тихие вкратчивые шаги раздаются с первого этажа. Скрип. Этот ботинок ступает на первую ступеньку. Что здесь происходит? шепчет Лин, и отступает подальше от входа. Сегодня я должен был умереть, но струсил. Сейчас сюда поднимаются люди, пришедшие, чтобы забрать моё тело, и без него они не уйдут.